Глава шестнадцатая. На следующий день в два часа я приезжаю к дому Фрэнсин. Такое впечатление, что впервые она рада меня видеть. Спешит приветствовать поцелуем, прежде чем вспоминает, что это профессиональные отношения, а не дружба. Мадлен не проявляет такой сдержанности. Она вскакивает с дивана в гостиной и тепло меня обнимает. Я предлагаю перейти на кухню, потому что там будет проще разложить на столе документы. «Вам дали копию изложения Джеймса?» «Да». Голос Мадлен лишён эмоций, от возбуждения не осталось и следа. «Хотя это изложение обвинения, мне кажется, что оно поддерживает вашу версию. Думаю, оно нам поможет. Если обвинение не вызовет его, а я думаю, они этого не сделают...» «Мы сами сможем это сделать». Я пытаюсь приободрить ее. «Оно поддерживает мою версию, потому что я говорю правду о случившемся», замечает Мадлен. «На мгновение у меня создается впечатление, будто она винит меня в том, что мне нужно подтверждение, но на ее лице нет злости». Конечно, я просто имею в виду, что с точки зрения «О, я знаю, Эллисон, не волнуйтесь», Однако так тяжело читать о его чувствах насчет тех споров. Она опускает взгляд на стол, а потом заставляет себя снова улыбнуться. Но это поможет, я уверена. Теперь у нас новое заключение психиатра. Вашу пользу. Свидетельство врача и друга, а также изложение Джеймса. Медицинские записи также подтверждают эту историю. «Все сходится», — говорю я, — все еще подбадривающим тоном. «Но никто не видел, что случилось прошлой ночью. В воскресенье никого не было. Им придется решить, верят они мне или нет. Да?» — спрашивает она. «Да. Но, как я уже объяснила, другие свидетельства подтверждают историю за этими событиями. У ваших действий появляется причина», — говорю я. «Я это понимаю». «Можно мне снова взглянуть на свое заявление?» «Конечно». Я вытаскиваю документ из стопки и передаю ей. Мадлен наклоняется и читает его, пока я просматриваю его копию, которая хранится в той же папке. Я знаю его наизусть, этот рассказ, составленный мной из разрозненных слов, которые она бормотала, пока мы вместе сидели в Джасперс. Эта версия событий далека от той полуправды, что она рассказывала мне в первую встречу. Я так долго его изучала, что он запечатлелся в моей памяти. Начало их отношений, первые проявления жестокости, медленные и коварные, травмы, серьезные не очень. Оскорбления, саботаж, плевки и царапины, таскание за волосы, использование самых чувствительных триггеров, стыда и унижения. Те случаи, когда она скрывала под макияжем синяк под глазом и говорила, что ударилась о дверь автомобиля. Оправдания, которыми она делилась с друзьями, врачом, другими родителями в классе Джеймса. Как она пыталась защитить Джеймса от всего этого на протяжении многих лет, уберечь его от ярости Эдвина и нести этот крест самой. «Я больше не могла защитить Джеймса». Он рос, стал выше меня, почти ростом с Эдвина. Эдвин не хотел терпеть еще одного мужчину в доме. Однажды, в начале мая этого года, Джеймс возразил насчет чего-то. Не помню чего. Джеймс ушел, а Эдвин набросился на меня, бил и говорил, что я настраиваю Джеймса против него, что Джеймса невозможно контролировать и что ему нужно преподать урок». Я думала, что смогу успокоить ярость Эдвина. Сказала, что, конечно, Джеймс уважает его. Но когда той ночью сын вернулся домой, Эдвин ударом сшиб его на пол и пару раз ударил ногами. Я стянула его с Джеймса, но знала повторение этого происшествия лишь вопрос времени. Я отправила Джеймса в спортивный лагерь практически на все летние каникулы. И когда он вернулся осенью в школу, Мне казалось, что все будет хорошо. По крайней мере, некоторое время. Но сын настоял на том, чтобы вернуться домой в те выходные на вечеринку. Я изо всех сил пыталась отговорить его, но он не стал слушать. Эдвин сказал, что будет отсутствовать по работе. И я перестала так сильно волноваться. Но поездку отменили в последнюю минуту. В четверг я сказала ему, что Джеймс приедет на выходные, И он ужасно разозлился, заявил, что дом не черта в детский сад. Вот его точные слова. Какого хрена ты это устроила? Наш дом не чертов детсад. Зачем я плачу за его школу интернат, если он там не бывает? Я пыталась успокоить его, но он не стал меня слушать. Ну, завтра меня дома не будет, черт побери, сказал он. Джеймс приехал домой в пятницу, около семи. Эдвин ушел, и я почувствовала облегчение. Приготовила пирог с рыбой для Джеймса, и мы поели вместе, а потом смотрели фильм. Эдвин вернулся примерно в полночь. Он был пьяный, учуя в запах пирога с рыбой, сошел с ума. Начал обвинять меня, что я намеренно развела вонь в доме. Потом понесся на кухню. Я последовала за ним, не зная, что он собирается сделать. Как только мы оказались на кухне, муж схватил тарелку из-под пирога и швырнул в меня. Я увернулась, и тарелка попала в стену. Она не разбилась, но остатки пирога упали на пол. Эдвин схватил меня и прижал к полу, подтянул к разбросанным остаткам еды и сунул в них лицом. Еда попала мне в нос, в рот, и мне было сложно дышать из-за кусочков яйца, соусы и копченые пикши. Запах был отвратительным, и меня начало тошнить. Я хотела вырваться, но Эдвин лишь сильнее придавил меня, и мне становилось все сложнее дышать. Шеи и плечи болели. И когда я уже думала, что задохнусь, он слез с меня. Я попыталась сесть, но он стал кричать, чтобы я все съела. «Убери за собой нахрен, чертова сука!» Я наклонилась и стала есть. Когда Эдвин в таком состоянии, спорить с ним бессмысленно. Нужно просто повиноваться. Мадлен задержалась на этом моменте, судя по странице в ее руках. Я тоже замерла тогда, когда она рассказала мне об этом в винном баре. Для меня она образец самообладания. Каждую нашу встречу она была безупречной. Патрик мне тоже так сказал. Он видел ее в тюрьме, и даже там ей удавалось оставаться опрятной. Попытки представить, как она стоит на коленях, ест испорченный пирог с рыбой с пола — невыполнимая для меня задача. Мадлен вздыхает и продолжает читать про себя. Я тоже. Я съела столько, сколько смогла, но на полу все равно что-то осталось. Эдвин ударил меня ногой в спину. «Ты его вот тут оставила. Лучше бы тебе все слезать». Я начала лизать пол. Теперь мне уже было тошно и стыдно находиться в таком положении. Я боялась, что Джеймс спустится и увидит происходящее. Ядвин отошел от меня. Я услышала громкий звон бьющегося стекла рядом с головой. Осколок отлетел и попал мне в щеку. Было больно. По полу растеклось вино. «Подумал, тебе захочется выпить бокальчик вина к ужину», — хихикал он. Я не осмелилась повернуться или перестать лизать пол, но теперь я боялась, что он прижмет меня к разбитому стеклу. Его хихиканье стало более истеричным, и тут он начал плакать, но мне было слишком страшно, чтобы проверить, так ли это. Он еще раз ударил меня по голове, вышел из кухни и поднялся по лестнице. Я слышала, как он поднимается на второй этаж. Дверь захлопнулась и стало тихо. Я прождала примерно полчаса на полу кухни, пока не убедилась, что он не вернется. Потом все убрала, сложила стекло в кучку у стены. Вытерла вино и остатки пирога. Поднявшись на второй этаж, я увидела между перил, что дверь нашей спальни заперта и решила поспать на диване. На следующее утро Эдвин рано разбудил меня около семи. Это уже был другой человек. «Мой храп мешал тебе уснуть? Ты потому спустилась?» — спросил он. Сказал, что нужно пойти куда-нибудь позавтракать. Я согласилась, умылась и быстро оделась, пока он не передумал. Мне не хотелось оставлять Джеймса без прощаний, но казалось, что лучше не напоминать Эдвину о его присутствии в доме. Мы отправились на такси в ресторан «Волсли». Эдвину там нравится. Он заказал английский завтрак, а мне яичницу, болтунью и копченого лосося. Мне не очень хотелось есть, но я постаралась, хотя от запаха рыбы меня подташнивало. Эдвин был милым и добрым, много шутил, и я постепенно расслабилась. После завтрака мы вызвали такси и вернулись домой около одиннадцати. Должно быть, Джеймс встал раньше, потому что кто-то убрал все стекло на кухне. Мне стало грустно, что сыну приходится убирать после наших ссор. Я испытывала вину, потому что это я должна была защищать его, а не он меня, убирая беспорядок, чтобы это не завело Эдвина снова. Но муж был спокоен. Спустился Джеймс, и мы поболтали о спорте и о успехах в учебе. Я сделала тосты с сыром, и все было хорошо. Я перестала чувствовать себя взвинченной. Днем все занимались своими делами. Джеймс выполнял домашнее задание, а я готовилась к следующей выставке в галерее. Эдвин оставался весь день в кабинете, я старалась не беспокоить его. На ужин я забронировала ресторан, который нравился Эдвину. Мы съели стейк и выпили вино. Потом Эдвин заказал виски. Возможно, он выпил до этого, не знаю. Он выпил намного больше вина, чем я. После ужина Джеймс отправился на вечеринку в Белхеме, а мы с Эдвином поехали домой. Он выпил еще виски и начал злиться из-за того, что Джеймс ушел, хотя должен проводить время с нами. Я допустила ошибку, сказав, что считала... будто Эдвин не хочет видеть Джеймса, и потому Эдвин пару раз ударил меня за то, что спорила с ним. Он бродил взад и вперед, ожидая, когда Джеймс вернется домой. Как только сын открыл дверь в одиннадцать ночи, Эдвин прыгнул на него и сбил с ног. Стал наносить удары по голове и телу. Я кричала и пыталась оттащить Эдвина, а Джеймс побежал вверх по лестнице. Эдвин кричал, «Я убью его нахрен! Я не стану это терпеть!» Он ворвался в гостиную и выпил еще виски, пока я очень тихо сидела на ступеньках. Наконец я и иссякла, и он заснул на диване. «Я смогу избежать обвинения в убийстве?» — спрашивает Мадлен, отрываясь от чтения. «Не знаю. Это от многого зависит. Лучше всего, если обвинение примет ваш рассказ». Мы напишем, им и мы приложим психиатрическое заключение, и с вами встретится один из их специалистов. И даже если обвинение не примет заявление, ничто не помешает нам обратиться с ним к присяжным. А тут результат сложно предсказать, говорю я. Но попробовать стоит это точно, учитывая случившееся. Мадлен встает и отходит на другой конец комнаты. Но это правда. я не видела другого выхода. Это единственное, что я могла сделать. Закрыв лицо руками и прижавшись спиной к стене, она сползает на пол. Перед глазами стоит ее образ, склонившийся и слизывающий еду с пола. Я вижу, как по ней бьет нога в ботинке. Она начинает тихо хлюпать носом, а я продолжаю читать. Той ночью я не спала. не могла перестать думать обо всем этом. Я знала, что нужно что-то делать, но не знала, что. Как только наступило утро, я разбудила Джеймса и вывела его из дома, отправив обратно в школу. Я понимала, что больше не дам его в обиду. Потом я приняла души и переоделась. Тем утром Эдвин проснулся поздно и весь день со мной не разговаривал. Он закрылся в кабинете, и я не знаю, что он делал. Я не смела выйти из дома, потому что не знала, чего он от меня хочет. Я ждала его на кухне и готовила суп на тот случай, если он проголодается. Эдвин спустился около шести и снова начал пить. Я тоже выпила, чтобы попытаться успокоиться. В его присутствии я тряслась от страха. Он спросил, где Джеймс, и я ответила, что он вернулся в школу. Это расстроило Эдвина, потому что Джеймс не попрощался с ним. Он несколько раз ударил меня в живот, но потом остановился. «Ты настроила его против меня. Я навсегда потерял своего сына», — сказал он. «Я позабочусь о том, чтобы и ты его потеряла». И от этих слов что-то лопнуло во мне. «Не смей больше угрожать моему сыну», — сказала я. Он засмеялся. «Или что, Мадлен, или что?» Потом он ударил меня по голове, а когда я упала, дважды пнул в живот. «Ты не можешь остановить меня», — сказал он. «Я могу убить вас обоих, когда захочу». Я не ответила. Он выпил еще и пошел наверх в нашу спальню. Я слышала, как он ходит на втором этаже, а потом все затихло. Я больше не могла это терпеть. Он так часто делал мне больно, и все становилось только хуже. Эдвин не собирался останавливаться, и он сделал очень больно Джеймсу и угрожал убить его. Я правда верю, что он попытался бы убить нас обоих. Я боялась того, что может произойти. Мне казалось, что выбора нет. Так сильно я его боялась. Я убедилась, что Эдвин спит, и потом взяла разделочный нож, и несколько раз. ударила его им. Не знаю, откуда у меня нашлись силы. Я хотела убедиться, что он умер и не сможет больше навредить нам. Что-то взяло надо мной вверх. Я просто продолжала бить, оставляя глубокие и мелкие порезы. Крови было столько, что она капала с моих рук и текла по лицу, но я не могла заставить себя остановиться. Мадлен. «Вы в порядке?» — спрашиваю я. Она все еще сидит на полу, хотя ее всхлипы уже затихли. «Да, наверное», — говорит она. «Не могу гарантировать, что суд присяжных примет ваше заявление. Но, на мой взгляд, сказанное вами равняется самозащите или потере контроля. Значит, мы можем настаивать, что речь идет не об убийстве, а о непреднамеренном убийстве». Нам нужно показать, что вы боялись расправы, на что у вас были все причины, не только над собой, но и над Джеймсом. И во-вторых, Эдвин угрожал убить вас обоих, вас и Джеймса. Я честно считаю, что свидетельств хватает, чтобы вы предстали перед судом присяжных. Вы убили Эдвина, страдая от потери контроля, боясь его новой вспышки жестокости. У нас есть отчет психиатра. «Настоящий, тот, в котором вы рассказали правду. Он показывает, что у вас симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии. У нас есть все доказательства, что Эдвин был жесток с вами, а также изложение Джеймса. Нужно его использовать. Вы согласны?» Я закончила речь со страстью в голосе. «Не могу позволить ей сдаться». «Не знаю, Эллисон. Честно не знаю». Ваша вера в мое дело многое для меня значит, но у меня самой такой уверенности нет. Я немного поразмыслю над этим, если можно. Хочу все обговорить с Патриком. Я изменю свое признание на виновна, если он не согласен. Мадлен встает и, подойдя ко мне, обнимает. Я обнимаю ее в ответ, почти доведенная до слез. Невозможно представить, через что она прошла. Она оказалась сильнее меня. Мы стоим, обнявшись еще мгновение, а потом расходимся. Она идет к раковине и начинает мыть кружки. Я собираю документы, а потом проверяю телефон. Десять пропущенных звонков. Пять сообщений. Какого черта? Боже, наверное, что-то случилось с Матильдой. Но нет. Первое сообщение от Патрика. Позвони мне. Второй тоже от Патрика. «Пожалуйста, позвони мне». Третье — Патрик. «Это все большое недопонимание. Позвони мне». Четвертое — от Патрика. «Пожалуйста, позвони мне. Умоляю тебя». Пятое — сообщение от клерка Марка. «Мисс, пожалуйста, позвоните в вашу адвокатскую контору. Это срочно». Я выхожу на улицу и звоню в офис. «Никому не говорите», замечает Марк. Не упоминайте это при своем клиенте, но Патрика сейчас допрашивает полиция. Я молча стою, не в силах ответить. По словам Хлои, его пока не обвиняют, но допрашивают как подозреваемого. Они сказали, Хлоя сказала почему. Но я думаю о сообщении Патрика, его выборе слова недопонимание, и в животе образуется шар из свинца. Она была очень осторожна. но я думаю, что кто-то подал на него жалобу. «За что?» — спрашиваю я. Кажется, это была женщина, но больше я ничего не знаю. Марк говорит мне, что на следующий день у меня нет дел, и мы соглашаемся сделать его выходным. Он отключается. «Всё в порядке?» — спрашивает Мадлен, когда я возвращаюсь в дом. «Нет, то есть да, конечно. Плохие новости насчет одного из моих коллег, вот и все. Я удивлена, как чисто звучит мой голос, и не путаются слова. Голова кружится. «Прости, Мадлен, но мне нужно идти». «Все нормально», — отвечает она. «Надеюсь, все будет хорошо». Паника все возрастает, и я прощаюсь с Мадлен, не глядя ей в лицо и не слыша ее голос. Я машинально иду по улицам Бикенсфилда, потому что не могу справиться со сложностями заказа такси. Сижу на станции, глядя, как поезда проезжают один за другим, не проверяя их направление. Мне все равно. Уже темно, и в моей голове носятся его сообщения и сообщения, которые я могла бы отправить. «Позвони мне, чёрт возьми!» «Я не сделала этого!» «Ты мне не позвонила!» «Пошёл ты!» «Не позвонила!» «Разве ты...» «Нет, я не позвонила!» «Нет, нет!» «Да?» «Чёрт тебя, дери! Пишу, удаляю, пишу, но не отправляю. Знаю, что мне нужно поговорить с ним, но не знаю, что сказать. Я пытаюсь позвонить ему, но тут сразу же включается автоответчик, а мой телефон вздыхает прежде, чем я придумываю какое сообщение оставить. Приехав домой, я прохожу мимо Карла, мимо Матильды прямо в ванную, где я встаю под душ и включаю холодную воду. Кажется, Карл что-то говорит. но вода смывает слова «водосток». Потом иду в постель, надеясь, что какие бы кошмары ни принесла ночь, завтра никогда не настанет.